Софья Ильина Спать! Как же я хочу спать! Если бы в нашем мире водились телепаты, они бы просто оглохли от этой моей мысли. Я и в обычном-то режиме не высыпалась, а уж во время сессии. В этот чудный период бродят, как зомби, даже те счастливцы, что сидят на шее родителей. А вынужденные самостоятельно зарабатывать на жизнь, сохраняют вертикальное положение исключительно силой воли. Особенно если от энергетиков обсыпают прыщами, да и денег на них нет. Смарт тренькнул, сообщив, что со счета списана арендная плата, а баланс почти ушел в минус. Такими темпами скоро буду под мостом коробку обживать, и это при том, что мы снимаем двушку на четверых, поровну деля расходы. Хотя, возможно, съезжать придется и без учета финансовых проблем. Моя соседка Олеся в прошлом месяце подцепила кого-то и уже пару раз для интимного досуга домой притаскивала. Пока днем, но не за горами тот момент, когда она решит, что не в силах выносить разлуку. И будут тогда Ленка с Петей в одной комнате, Олеся со своим бойфрендом в другой, а мне останется пятиметровая кухня, где даже на полу в полный рост вытянуться негде. Ну или лавочка в парке. Возвращение к отцу в списке вариантов не предусмотрено. «Выживу как-нибудь. Может, претенденту на мое место в квартире слабительного в чай подлить и шнурки связать, как в следующий раз явится? Пусть думает, чего его наш барабашка не слюбил. Жаль, кота нет, чтобы в ботинки нагадил. Или я зря в унынии впадаю заранее? Вдруг Олеськин хахаль к себе ее заберет, а у меня новая соседка появится. Тихая, скромная, увлеченная учебой, обожающая мыть посуду. Ну, можно ведь помечтать?» Чёрт, как же сложно глаза открытыми держать и челюсть зевками не сворачивать. Последний рывок на сегодня. Сейчас вот выползу из архива, заберу куртку в гардеробе, доберусь до дома и посплю. Целых три часа. Даже три с половиной, если повезет. Главное, в метро не отключиться. До квартиры дошла на автопилоте. Замок долго не желал поддаваться, я даже подумала, что если и сейчас не откроется, вырублюсь прямо на лестничной клетке. Там как раз окошечко с подходящим подоконником имеется. Но вселенная смилостивилась, вернув мне удачу. В темную прихожу вошла точно зомби. Машинально мазнула по стене рукой, в поисках выключателя не нашла. Вешалку тоже в потьмах не обнаружила и просто скинула верхнюю одежду на тумбочку. Шижок, еще один, не убийца бы, споткнувшись об Олеськиной шмотке, она вечно их где ни по пути раскидывает. «Ну вот, накаркала». А зацепившись каблуком, черт, сапоги не сняла. Я пошатнулась и чуть не выпустила из рук книгу, которую мне разрешили взять всего на сутки. На ногах устояла, но знатно приложилась плечом о стену, аж искры из глаз посыпались. А потом я увидела его. Такого идеального, такого совершенного, что меня даже дрожью предвкушения пробрало. Иди ко мне, моя прелесть. Хотя ты же не можешь. Но ничего, я не гордая, сама подойду. На ходу, сбрасывая обувь, я преодолела разделявшие нас совершенством шаги, рухнула в его объятия и отключилась, даже не осознав, что это мягкое чудо совсем не мой диван. Да и комната тоже не моя.